Я как раз и находился там, когда услышал, как вы стучите и зовете его. Он сейчас разговаривает с мистером Вольфом. Я увидел, что дверь заперта на засов, а поскольку решил, что это стучите вы и хотите, естественно, чтобы вам открыли дверь вашей собственной оранжереи, я открыл эту дверь. А что до того, почему я ее загораживаю в настоящий момент, то здесь, конечно, особый разговор». Я не могу не признать, и, разумеется, что мое поведение выглядит несколько странно. Но если предположить, скажем, что это каким-то образом связано с мисс Лауэр, хотя, должен сказать, мы с ней не были знакомы. Итак, почему вы спрашиваете в оранжерее ли мисс Лауэр? Джозеф Питкерн сделал шаг ко мне. «Сейчас же дайте пройти», — угрожайся сказал он. Я отрицательно покачал головой и натянуто улыбнулся. Но прежде чем я успел что-либо сказать, мистер Питкерн попытался схватить меня. Я прикинул, переводить ли холодную войну в горячую, принимая во внимание наличие в резерве у Джозефа Питкерна Дональда и Нила Индри. Выхода у меня не оставалось, приходилось действовать по обстановке. Однако до драки дело не дошло, потому что к дому подъехала машина. Имбри стоял у окна и заметил ее. Он сказал, обращаясь к своему работодателю, «Приехала полиция, мистер Питкерн. О, да к тому же сразу две машины». Стало быть, беседа Вольфа с Сэнди оказалась короткой и бесполезной. Ведь он сделал то, чего обыкновенно не делал бы без особой крайней необходимости. Он вызвал полицию. спустя пять часов, в три пополудни Нироульф, который нашел в подсобке оранжереи единственный более или менее подходящий для себя стул, предпринял последнюю отчаянную попытку. Ну хорошо. Вы можете ставить вину подозреваемому все что угодно, но только неумышленное убийства, ведь так, Отпустите его под залог и установите его сумму сколь угодно высокой. Залог будет внесен. Риск с вашей стороны минимальный, и вы будете только благодарны мне, если я сам выясню все факты в этом деле и дам вам ответы на все вопросы». Трое мужчин разом покачали головами. Один из них сказал, «Лучше бросьте это дело и поищите себе другого садовника, не убийцу». Сказал это бендакс начальник окружной полиции. Другой полицейский сердито добавил, что до меня, то я считаю, как бы вам не пришлось вносить залог за самого себя, ведь вы главный свидетель по делу. Это был лейтенант Кононон из полиции штата. Он с самого начала вел себя склочно, и только после прибытия прокурора который еще не забыл в своей прежней встрече с Ниро Вольфом, на нас с ним стали смотреть, как на заслуживающих уважения граждан. «Вам ничего не поможет, Вольф, но мы, разумеется, будем рады, если вы сообщите нам какие-то факты», сразу сказал нам этот прокурор, Кливленд Арчер. Он даже признался, что передал бы своим людям с федеральной полиции расследование любого убийства, но только не такого, который имеет хоть самое отдаленное отношение к Джозефу Питкерну. Сейчас прокурор спросил, а какие еще спрашиваются обвинения мы можем предъявить Красицкому, кроме умышленного убийства? Это, разумеется, еще не означает, что нам уже все ясно и дело завершено, но мы продолжим расследование завтра. Некоторые моменты нам еще предстоит выяснить. Я позабочусь об этом, но пока по всему выходит, что вино-вино. Мы остались пятером. Вольф сидел. Я примастился на краешке стола. Оба полицейских и прокурор стояли. Труп давно увезли. Специалисты из полиции окончили свою работу и уехали. Они задали тысячи вопросов. Получили тысячи ответов на них, все запротоколировали и подписали. Энди Красицкого, прикованного наручниками к одному из полицейских, отправили в, в Уайт-Плейн. который с самого завтрака ничего не ел, кроме четырех жареных хлебцев и трех чашек кофе,